Глава тридцать шестая В своих стараниях думать о прополке и не думать о том, как прекрасно проводит время замечательная Вэй Майер с замечательным Вэй я добилась прямо противоположного. То есть только об этом и думала. О том, что вдова и правда идеальней некуда, и очень ему подходит. «Не наивная простушка, а такие здесь тоже были. Не слишком юна, но разумна, приветлива и более чем красива. Я уже не говорю про её магию, положение и богатство, ставшее даже больше благодаря удачному замужеству. И про её опыт благодаря тому же. По слухам, её почти насильственно отправили к алтарю, и два года она прожила с истинным чудовищем. Но не могла я к ней плохо относиться». При других обстоятельствах я была бы даже счастлива иметь такую подругу. И она, похоже, тоже. Вэя не сошлась близко ни с кем, кроме той красотки, которую она представила мне во время приема. И уже не раз подходила ко мне с какими-то вопросами и историями, явно заинтересованная в моем обществе. А однажды пригласила в свои покои на чай, где мы вели ничего не значащие разговоры. Но я старалась не слишком увлекаться таким общением. В том числе и потому, что не хотела говорить о Себастьине. Раньше из-за ощущения, что я таким образом могу невольно выдать какие-то его секреты, которые, возможно, он бы не хотел делать достоянием гласности, а сейчас... Вот уж мне чего не хотелось бы, так это выслушивать в восторге по поводу их свидания». Может, даже вздохи про то, что он ей скажет, предложит, как он будет до неё дотрагиваться или целовать. Ведь именно такие вещи и обсуждают подруги. А значит, дружбы между нами не получится. Я вон уже подружилась с одним. Спасибо, мне хватит. Ножницы захватили особенно большой пучок, и вместе с травой я отхватила несколько стеблей, едва распустившихся солнышек, круглых цветочков с лепестками, нескольких оттенков с юга континента. Вздохнула и отложила инструмент подальше. Дядюшка Рос едва-едва начал доверять мне оранжерею и перестал проверять, что я тут учудила. Не стоит лишать замок экзотики из-за собственного злобства и ревности. Передернулась. В жизни никого не ревновала И не буду. Я же вроде договорилась сама с собой. Сейчас пойду, прогуляюсь, а потом вернусь в свой кабинет и так завалю себя отчетами, как меня мой бывший шеф не заваливал. А завтра... Ну, вон я несколько десятниц собиралась, как провести ревизию мансардных помещений и вычистить там все. «И в городе давно не была, а мне срочно нужны легкие платья на эту жару. Одно единственное, доставленное, пока я болела, не спасало. И вообще, пора бы связаться с Месси, чье место я заняла, и обсудить с мэром Корни сложности дальних земель, и поучиться кататься на пыште. Уже ни для кого не секрет, что я пропускала уроки верховой езды, так что можно было беспрепятственно обратиться за помощью к пыштовым». «В общем, на ревность у меня времени не будет. И на мужиков тоже». Я быстро пошла по коридору второго этажа. «Месси Шайн!» Я так резко и, судя по реакции с таким суровым лицом, повернулась к Вэйю Янгарелу, что тот почти отшатнулся. «Да? Вы на улицу?» Постаралась расслабиться и выдать какую-никакую улыбку. «Да». «По делам или прогуляться?» «Нет, улыбки не получилось». Напротив, я почувствовала, что начинаю хмуриться. Вот что ему от меня надо? Хочу пройтись. «А не желаете прогуляться вместе? Сегодня такая чудесная погода!» Я моргнула, а потом прищурилась и уточнила. «Не хочу показаться невежливой или грубой, но зачем? Если вы ищете приключений определенного рода, то я для них не подхожу». «По статусу мне также не положено с вами гулять. Если вам надо поговорить, то это можно сделать и без совместного выхода. А если... остановитесь». Он неожиданно рассмеялся и поднял руки в примеряющем жесте. «Не добивайте мою и без того почти уничтоженную уверенность в себе. Мне просто захотелось провести время с приятным мне человеком, девушкой. От мужского общества тоже можно устать». «У вас пятнадцать невест на выбор», — сказала ядовито. «Но это же невесты Себастьяна», — удивлённо развёл руками мужчина. «Хм, а ведь и правда, я ни разу не видела, чтобы вы и стражи оставались с кем-то из претенденток наедине. Видимо, по этому поводу существовало какое-то правило, которое я упустила. А я — домоправительница Себастьяна». Последняя сказала шутливо, дабы никто не подумал, что я позволяю себе называть хозяина по имени. Но это же не мешает нам пройтись по саду. Общественным нормам это не противоречит, разве что вашим внутренним правилам. Он тоже постарался перевести все в шутку. Я медленно кивнула и приняла предложенную руку. Мы и правда чудесно прогулялись. Солнце уже не палило, так что мне было весьма комфортно в платье с длинным рукавом. А внешний вид сада, ставшего более ухоженным благодаря заботе многочисленных слуг и мастеров, и еще более пышным и свежим благодаря дождям, помог избавиться от дурного настроения. Дядюшка Рос, приведя в порядок подъездную аллею и заросли вокруг дома, взялся за каскад с обратной стороны замка. Там же сейчас работали каменотесы и скульпторы, привезенные мэром Корни из крупного города. Так что вскоре Эрендор и его окружение станут еще прекрасней. Мы разговаривали о разных вещах, совершенно не касающихся моей работы или отбора. Вейян Гарл был весьма приятным собеседником, и за разговорами добрались до восстановленного лабиринта. Туда я ступала уже без всякого страха. Мужчина ни намеком, ни словом, ни действием не пытался выказать какого-то особого отношения, которое можно было бы расценить как харассмент. И точно не производил впечатления Минотавра. Лабиринт еще не был столь высок, чтобы возникло ощущение давления стен, но сантиметров на 30 выше моего роста и довольно прост в понимании». Так что до середины, где располагалась лавочка и дерево с уже знакомыми съедобными плодами, мы добрались быстро. «Хотите утолить жажду?» — спросил меня Вэй. Я кивнула и присела, и приняла из его рук овощи-фрукт, с удовольствием всосав сочную мякоть. За этим занятием меня и застали Вэйган и Вэймайер, которые, ступив на крупную мозаичную площадку, замерли и оба почему-то уставились на меня. Причём с одинаковым выражением лица и морды. Что-то вроде «Какого чёрта?» Я сглотнула, в смысле сок, слизнула несладкие капли с губ и встала. Почему-то я думала, что их свидание предполагает выезд куда-то за пределы Эрендора, иначе какое это свидание. И уж точно не планировала столкнуться с ними. Стоп, если у них вот эта прогулка и считается свиданием, то я, получается, тоже... «Ну и даже если чего так на меня смотреть, не разберёшь этих благородных. Что не так?» Возникло ощущение, что я опять участвую в игре, правил которой не знаю. С Вейганом мы друзья, кажется. Может, даже останемся после этой встречи. А Месси Майер, она-то чем недовольна? Может, тем, что наше присутствие прервало какой-то важный разговор? Или так?» Девушка перевела не самый добродушный взгляд на Янгарела, а она не может к нему испытывать что-то. От этих пронёсшихся мгновенно мыслей даже закружилась голова. Но я принуждённо улыбнулась и выдала, раз уж страж молчал, «Простите, если помешали вам, мы уже уходим». «Может, это мы помешали вам?» Голос Вейгана звучал невнятно и зло. «Нисколько!» — широко улыбнулся Янгарл, и даже не поёжился под взглядом друга. «А глаза у чудовищ должны быть красными, да?» «Мы можем даже вместе!» «Не стоит!» — заявила мягко, огибая парочку по большой дуге. «Нам уже пора!» Выразительно посмотрела на своего спутника, и мы двинулись прочь, провожаемые двумя парами хмурых глаз. «Надо будет потом проверить ткань на платье, не появилось ли там дырок». «Что вы думаете насчет вдовы Майер?» спросил Янгарл, когда мы вышли из лабиринта. «Она прекрасная девушка», — отозвалась живо, и чувствовала в страже беспокойство за друга, и пусть у меня был свой резон поменьше обсуждать невест и их отношение к хозяину, совсем уж игнорировать эту тему я не могла. «Она...» «Не кажется, увлечённой», — задумчиво пожал плечами Вэй. «Простите, но Эрен Дарелом сейчас не так просто увлечься», — возразила с чуть нервным смешком. «Сама-то в это верю». Да и Вэй Майер производит впечатление девушки сдержанной и довольно скромной. Она вряд ли стала бы показывать свой интерес. «Вполне возможно», — протянул мужчина. «Просто мне показалось... Впрочем, это пустое». И он сам перевёл тему на праздник зрелости, что состоится в столице по окончании тёплого времени. Если я правильно поняла, до этого события была ещё четверть года, но поскольку сопровождающие его церемонии и балы считались самыми главными в королевстве, то все уже начали готовиться. Хорошо, хоть что-то я на эту тему читала, ведь я была Месси из столичной школы и точно должна была раньше принимать участие в народных гуляниях. Потому поддержать разговор смогла. А дальше начала рассказывать про неожиданно увлекший меня роман о приключениях поверенного в столице и окрестностях. Янгарл оживился, роман считали скандальным, не столько из-за фривольного содержания, сколько из-за высмеивания некоторых привычек благородных, и мы с ним даже поспорили, действительно ли эти привычки можно осмеивать. И вернулись в дом. где я, верная данному себе слову, погрузилась в расчёты, но во вполне замечательном и живом настроении. Даже перекус попросила принести в кабинет. И очнулась только глубоким вечером от глухого, непонятного рокота, звучавшего так, будто где-то просыпался вулкан. Во всяком случае, я полагала, что именно так слышится неспокойное жерло. Вышла в коридор, в котором освещение было приглушено, скорее всего, все уже разошлись и даже спали, и нахмурилась, потому как рокот раздался снова, а потом решительно двинулась в сторону левого крыла.